Как лошади спят и едят на ходу Свою немудрящую пищу. И я научился слагать на ходу Свои немудрящие рифмы. А впрочем, и есть, и не то чтобы спать, Дремать на ходу я умею, В то время как лошади на ходу Стихи сочинять не способны.